Глава первая. Афера. В офисе хэт-хантера Майкла Вейнса вкусно пахло земным кофе и дымом от элитных курительных смесей. Этот мужчина мог себе позволить дорогостоящие вредные привычки, а вот мне, чтобы избежать проблем, нужно было как можно скорее найти нормальную работу. «Я уже говорил тебе, Чарли!» Что как бы ты ни была хороша, но никто не хочет нанимать на корабль ба девушку, я хотел сказать. Ты же знаешь, пилоты народ суеверный, а с дамами слишком много хлопот. С некоторым налётом высокомерия заявил мне лучший агент по трудоустройству на нашей станции. Брось, Майк. Ну какие со мной могут быть трудности? Я абсолютно неприхотлива в быту и дело своё знаю от и до. Ни у кого на Альфаре нет такой квалификации по работе с двигателями любого электрического типа, как у меня. Я дипломированный специалист, окончила полный курс обучения в Академии Лароса, напомнила я мужчине о своих достижениях. Полноватый мужчина средних лет раздражённо стокал пальцами по столешнице. Думаю, что если бы не давняя дружба с моим отцом, то он выставил бы меня из офиса без всяких объяснений. Мысль о папе резанула по сердцу острой болью. Он всегда был моей единственной семьёй. Именно он научил меня практически всему, что я умею. Отец был моим наставником и напарником, а теперь я осталась одна. Какой-то пьяный лихач оборвал его жизнь в самом расцвете сил, а меня сделал круглой сиротой. Крошка, я бы и рад тебе помочь, но механиком тебя устроить не выйдет. Видишь этот лист? Это запрос на специалиста как раз твоего профиля. И условия, и комиссия просто шикарные. Я предложил им тебя, нотарианцы наотрез отказались от женщины. Пока ты работала с Дэвидом, вы были отличной командой, но сейчас ты одна. В память о нашей дружбе с твоим отцом я даже не стану тебе предлагать те сомнительные вакансии, где вресь и с тобой могут сделать что угодно. «Ты молодая и красивая девушка, Чарли!» Начал уговаривать меня Майкл, но тут в кабинет заглянул взбудораженный секретарь хэт-хантера и стал активно жестикулировать, призывая мужчину. «Подожди немного. Я отлучусь на минуту, и мы продолжим», сказал Майкл, покидая кабинет. Я кусала губы от отчаяния. В словах агента была правда. Путешествовать в космосе нужно только с теми, кто не станет обижать беззащитную женщину. Ну что мне делать сейчас? Столько денег и времени было вложено в моё образование, а теперь я просто не могу найти себе место. Не хочу даже слышать о переквалификации. И вообще, это несправедливо. Почему я должна отказываться от любимого дела из-за каких-то сексистов? В мою голову прорвалась шальная мысль о том, как я могу решить свою проблему, а уже через минуту я торопливо покидала офис Майка Вейнса. Спрятав под одеждой заветный листок с запросом на высококвалифицированного механика от Рианцев. Запрыгнув в муниципальный аэробус, я крепко прижала руки к груди, где под видавшей виды курткой был спрятан тонкий лист пластика. Майк будет в ярости, когда поймёт, что я сделала. Но с другой стороны, что мне терять? Я сошла на своей остановке и быстро направилась в тесную обшарпанную комнатушку, которую сняла после смерти папы. Львиная доля наших накоплений ушли на организацию достойного погребения и прочие гробительские сборы муниципалитета станции Альфара. Но оно того стоило. По крайней мере, единственный близкий мне человек был похоронен в хорошем месте и в соответствии с традициями землян. А сейчас настало время мне позаботиться о себе. Моя задумка была простой и в некотором смысле наивной: переодеться парнем и устроиться к тарианцам. В моём плане было много чего не продумано. Например, наниматели могли запомнить имя девушки, которую им предлагали в качестве специалиста. Опять же, Майк может заметить пропажу запроса и предупредить тарианцев. Но я была полна решимости попробовать. Папа всегда говорил, что удачу любит смелых. К сожалению, я была слишком практичной, а не смелой. Но сейчас отчаяние пересилило страх. На кровать упала моя потрёпанная жизнью дорожная сумка. Я так до сих пор и не разобрала вещи. Почему-то я не спешила обживаться в этой крошечной комнатки, пропахшей затхлостью. Вынув из рюкзака рабочий комбинезон, я решительно стала раздеваться. Активировав зеркальную поверхность на стене, я с новым интересом рассматривала своё тело. К сожалению, перепутать меня с парнем мог только слепой. Моя небольшая, но высокая и полная грудь по размеру была немного больше двоечки, а вот для лифчиков третьего размера у меня немного не хватало содержимого. Но сейчас я бы много отдала, чтобы это содержимое значительно уменьшить. Вернувшись к своей сумке, вынула из её недр сильно обтягивающую футболку из плотной эластичной ткани. Когда-то я сочла эту покупку неудачной именно потому, что та сильно стягивала мой бюст, расплющивая его по рёбрам. Но сейчас он был тем, что доктор прописал. Надела эту импровизированную утяжку, а потом просторный комбинезон. Узкая талия на контрасте с округлыми бёдрами и упругой попкой тоже никак не могли принадлежать представителю сильного пола. Уменьшить пятую точку невозможно, а вот намотать что-нибудь на Талью вполне. В ход пошло полотенце. Пришлось приложить немало усилий и терпения, чтобы аккуратно распределить его под тугой тканью футболки, но результат оказался вполне достойным. Теперь очередь дошла до лица. Хорошенькая, миловидная мордашка со слов отца мне досталась от мамы. Проверить это утверждение я не могла, поскольку эту особь женского пола никогда в своей сознательной жизни не видела. Папа говорил, что она была не землянкой, и что традиции её народа запрещали ей союзы с имерянином. Как бы ты ни была, эта дама подарила мне жизнь, а потом без сомнения отдала младенца отцу и исчезла навсегда с радаров нашей жизни. Изменить лицо я не могу, но его можно прикрыть кепкой. Тёмные густые волосы отрасли до самой поясницы, красивой тяжёлой волной лежали на моей спине. Длина волос у мужики это редкость, поэтому от данной красоты мне тоже надлежало избавиться. Я решительно взяла ножницы и уже поднесла их к самому затылку, но рука дрогнула. Я спустилась ещё на десяток сантиметров и криво отрезала их по плечи. Чёрные пряди сиротливо упали на пол, а остатки своей причёски я стянула в тугой куцый хвостик. Критически осмотрев своё отражение в зеркале, я решила, что мужичок из меня получился так себе. Скорее совсем молоденький парнишка, но это всё, что я смогла сделать. Дело осталось за малым. Убедить тарианцев взять меня на борт катера механиком.